Глава вторая. Предложение ОКХ по продолжению операций. Командующий сухопутными войсками, Ставка Главного Командования Сухопутных Войск, 18 августа 1941 года. Предложение о продолжении операции группы армий «Центр» по взаимосвязи с операциями войск группы армий «Юг» и «Север». Первое. Противник. Группировка сил вражеской армии позволяет сделать вывод, что в настоящее время, после разгрома ее сил, перед фронтом группы Армии Юг и в условиях намечающегося успеха войск группа Армии Север, основная масса живой силы противника находится перед фронтом группы Армии Центр. Судя по этому, русские, по всей видимости, рассматривают наступление группа Армии Центр, направлении Москвы как главную угрозу. Они используют все силы и средства сосредоточения войск, оборонительной работы, чтобы наверняка остановить это наступление. Нельзя предполагать, что противник существенно слабит свои силы перед фронтом группы Армии «Центр» в пользу создания новых группировок перед фронтом группы Армии «Юг» или «Север». Скорее, Возможно, другая вероятность, что он попытается ввиду недостатка сил, который постепенно становится все более ощутимым, отвести назад, далеко выступающие вперед фланговые группировки, и вновь создать сплошной оборонительный фронт на возможно короткой линии. Об этом свидетельствует попытка ввода войск под Гомелем, пока еще невозможно определить, Отведет ли он вслед за этим на восток, за Днепр, также и Пятую Красную Армию? Второе. Цель операции. В то время как цель дальнейших операций группы армий Юг и Север состоит в том, чтобы наряду с разгромом действующего против них противника, в первую очередь захватить жизненно важные промышленные районы, а также устранить его флот, Ближайшей оперативной целью группы Армий Центр должно быть в строгом смысле уничтожение противостоящих ей крупных сил и рассечение оборонительного фронта русских, который они намереваются создать. Если удастся нанести по этим силам уничтожающий удар, то русские не будут больше в состоянии создать сплошной оборонительный фронт. Таким образом, возникнут предпосылки, для овладения московским промышленным районом. Лишь после овладения и этим промышленным районом в сочетании с успехами группа армии «Юг и Север» противник предположительно будет лишен возможности воссоздать свои разгромленные вооруженные силы и создать против нас наступательные группировки оперативного значения. При принятии решения об оперативной цели группы армий «Центр» необходимо принять во внимание следующие важные принципиальные соображения. А. Потребное время для продолжения операции группы армий «Центр», учитывая метеорологические условия, мы располагаем лишь сентябрем и октябрем. Предлагаемую операцию в направлении Москвы предположительно можно будет еще осуществить в это время. С другой стороны, это время как раз и потребуется, если учесть расстояние, которое предстоит преодолеть, и предполагаемую силу сопротивления противника. Эти факторы не позволят ввести наступление лишь силами подвижных соединений без подтягивания к ним пехоты. Б. Состояние подвижных соединений получивших некоторые временные пополнения, позволяют использовать их лишь на ограниченной территории и для решения ограниченных боевых задач. Вследствие этого их использование необходимо ограничить лишь проведением решающей операции и выполнением связанных с этим крайне важных задач. В. Предлагаемая операция может привести к успеху лишь в том случае, если все силы группы армий «Центр» будут последовательно сосредоточены на достижении этой одной цели. А другие отдельные тактические действия, не имеющие решающего значения для оперативного успеха, будут отодвинуты на задний план. Иначе не хватит ни времени, ни сил для того, чтобы еще в этом году разгромить живую силу и уничтожить материальную базу противника перед фронтом группы армий «Центр». Это, однако, должно оставаться целью военного руководства. Группы армии «Юг» и «Север» смогут своими силами, без посторонней помощи, выполнить поставленные перед ними задачи. Третье. План операции. Операцию группы армий «Центр» необходимо будет провести в намечавшейся до сих пор форме таким образом, чтобы на обоих флангах нанести удар крупными наступательными группировками на узком фронте, в то время как действия войск, находящихся в центре, будут носить сковывающий характер. Южная фланговая наступательная группировка наносит удар через рубеж Брянск-Рословль, в общем направлении на Калугу-Медынь. Северная группировка должна будет наступать из района юго-восточнее Белого и района Трапца в общем направлении восточнее Ржева, а оттуда в общем направлении на восток. Войска, находящиеся в центре фронта, должны будут обороняться минимальными силами и перейти в наступление лишь тогда, когда противник. Под нажимом фланговых наступательных группировок начнет отходить. За южной фланговой наступательной группировкой должна следовать эшелонирование одна армия с целью обеспечения южного фланга от угрозы со стороны противника. Эта армия при наличии угрозы ее флангу ни в коем случае не должна развертывать своих сил по фронту. Чтобы избежать этого. Ей необходимо придать подвижные соединения, которые сразу же смогут нанести уничтожающий удар по угрожающим вражеским группировкам. Опыт учит, что пехотные соединения лишь в особо благоприятных и исключительных случаях в состоянии одни своими силами выполнить такую задачу. Позади северного фланга Само по себе возникнет подобное шалонирование после того, как будут уничтожены войска южнее озера Ильмень. Войска обоих ударных флангов должны прорвать возводящиеся русские полевые укрепления. Осуществить охваты этих полевых укреплений с юга или с севера невозможно, так как на юге для этого потребовалось бы совершить глубокий обходной маневр, через район Глухого, на что пойти нельзя. А на севере укрепления уже сегодня примыкают к озерам в районе Осташково. Поэтому придется удовлетвориться прорывом позиций в двух местах с последующим выходом на оперативный простор. Потребуется ли после прорыва позиций продолжать наступление фланговыми группировками в общем направлении южнее и севернее Москвы, или же необходимо будет сначала совершить поворот обоими флангами, чтобы окружить и уничтожить находящиеся между ними войска противника, покажет развитие обстановки. В соответствии с этим успех операций будет в решающей мере зависеть от того, какими силами будут располагать обе фланговые группировки. Четвертое. Расчет сил и занятия ими исходных районов. Группа армий «Центр» для проведения операции располагает 42 пехотными дивизиями 12.2.2 подвижных соединений одной кавалерийской дивизии. Предполагается, что после ликвидации вражеских сил на обоих флангах группа армий «Центр» Противник перед ее фронтом будет располагать примерно 42 дивизиями, в которых могут присоединиться еще примерно 20 дивизий, находящихся в стадии формирования. Несмотря на преимущества русских в числе соединений, следует считать, что с учетом качественного и материального превосходства наших войск, операция приведет к успеху. Распределение сил, имеющихся в распоряжении группы армии «Центр» и занятия ими исходных районов необходимо будет произвести следующим образом. Причем это можно осуществить без всяких трудностей после завершения происходящих в настоящее время намеченных операций на флангах.